Глава двадцать четвертая «Ну как тебе?» – спросил Юдин, когда шоу закончилось. Вид у него был счастливее просто некуда. Пытаясь восстановить дыхание, он убирал с лица взмокшие пряди волос. Продолжая пыхтеть, нашел свободный стул, поставил рядом со мной и сел, обмахивая себя рукой. «Ну, чего молчишь-то?» – требовательно произнес Илья. «Ждал, пока ты усядешься», – хмыкнул я. «Если честно, я в культурном шоке, Илюх. Тебе что, не понравилось?» взбился он. «Блин, а мы так старались». «Наоборот», — помотал я головой. «Мне очень понравилось. Вы большие молодцы». Я уже и посмеялся, и поплакал. «Одного только не пойму. Ты же буквально несколько дней как вступил в общество, когда ты успел выучить слова. Когда вы репетировали?» «Пьесу я и так знаю наизусть». После моей похвалы Юдин улыбнулся и расплылся по стулу. «А репетировали вчера до полуночи. Один из актеров внезапно куда-то уехал». Они уже хотели перенести спектакль, тогда я вызвался. Мне сначала сказали, что я просто не успеем, что я не подготовлюсь, а когда я демонстративно начал шпарить весь текст подряд наизусть, согласились. Вот наш руководитель, кстати, он же редактор поэтического вестника. Я посмотрел туда, куда указывал Юдин. Возле сцены стоял мужчина, далеко за пятьдесят, с седыми волосами, собранными в хвост, в длинном пальто и на шее повязан шарф, один конец которого свисал чуть ли не до колена. Я почему-то именно так себе всегда и представлял настоящего поэта. Но Илья сказал, что он стихи больше пишет чисто для заседаний общества, и настоящим поэтом себя не считает, скорее критиком. Да, быть профессиональным критиком и писать свое – две несовместимые вещи. Сам написал, потом сам же разобрал по косточкам и сам забраковал листок в урну. «А чего мы не уходим?» – спросил я, когда переодевшиеся в нормальную одежду поэты стали рассаживаться в зале на свободные места – «Что-то еще будет?» «Да», — кивнул я «Выступление декламаторов со своими стихами. Для тебя это, наверное, интересно Ты можешь тогда идти. Я на такси домой доберусь». «Ничего подобного», — ответил я «Мне интересно послушать, так что не надейся от меня так быстро избавиться». «Уверен?» — спросил я У самого улыбка стала еще шире. «Абсолютно», — кивнул я «Особенно тебя хочу послушать». Декламаторы по очереди выходили на сцену и с таким чувством читали стихи, что весь зал... Достал носовые платочки и регулярно ими пользовался. Уж вроде я человек впечатлительный и то периодически глаза на мокром месте были. А уж когда Илья вышел декламировать, так тем более. Хлопал я ему громче всех. Когда Юдин вернулся на свое место, я как раз завершал борьбу с лишней жидкостью на лице. — Нифига себе тебя зацепило! — произнес Илья, глядя на меня. — Да ну тебе, Илюх! — отмахнулся я, убирая платок. — Нельзя так поступать со старым больным человеком. «Тоже мне старичок нашелся!» — хохотнул Илья. «Поехали ко мне, чайку попьем и поболтаем!» «С удовольствием!» — улыбнулся я. «Никогда раньше мы так часто не общались вдвоем. Видимо, ему все-таки одиноко и непривычно жить отдельно от родителей, от семьи. Кто, как не я, поддержит друга в такой ситуации? Думал вечером прогуляться с Настей, но ничего страшного. Значит, другой раз. Например, завтра». Утром, когда я поднимался по лестнице на второй этаж к себе в кабинет, На лестнице меня ждал пациент, которого я залечил трофическую язву, а потом мы с дядей Витей восстановили проходимость глубоких вен. «Что-то случилось?» – спросил я. «Не зря же он меня встречает, чуть ли не на пороге». «Александр Петрович», – замялся он, – «я тут поговорить с вами хотел». «Говорите, слушаю», – сказал я, когда пауза начала затягиваться. «Спасибо вам большое за мою ногу, я ваш должник по жизни», – сказал мужчина, и на глаза навернулись слезы. — Да бросьте вы! — улыбнулся я, махнув рукой. — Это моя работа и призвание. — Золотой вы человек, Александр Петрович! — сказал мужчина. — Я еще вот что хотел спросить. Мне в подвал возвращаться жить совсем не хочется. — Как в подвал? — удивился я. — Вы же в регистратуре адрес называли. — Называл. Да только это уже полгода, как не мое это жилье. — вздохнул он и поник «Может, вам нужен какой дворник или разнорабочий?» «Я все могу!» Валерий Павлович подсказал, что в подвале есть комнатка с небольшим окошком. «Мне и такого выше крыши хватило бы. А у вас по хозяйству работников нет еще? Что скажете? Может, даже без зарплаты, если жилье и еда будут?» «Ну уж, если Валерий Павлович сказал, — произнес я. Говорил, да, — раздался откуда-то сверху голос Валеры. Нормальный мужик, Сань, просто в жизни не повезло. И опыт хозяйственных работ большой имеется. Мы поговорили с ним по душам. Давай возьмем. Да разве ж я против, улыбнулся я. Я сам не раз думал, куда его сейчас отпускать. Вы хоть представьтесь тогда, а то я даже имени не знаю. Архип меня зовут, Александр Петрович, сказал наш будущий дворник. Он же слесарь-сантехник и все прочее, расплываясь в улыбке. Так вы меня берете? Пока нет, строго ответил. «Нет?» – переспросил Архип, находясь на грани обморка. «Да это не то, о чем вы подумали», – рассмеялся я. «Я пока хотел немного понаблюдать за вашей ногой, а когда будут полностью уверен, что с ней все в порядке, тогда сможете приступать к работе официально. И не только за еду и кров, а еще и зарплата будет». «Ох, Александр Петрович, благодетели вы мой!» – воскликнул Архип и предпринял попытку упасть передо мной на колени, но я его вовремя поймал и не допустил этого безобразия. э э, -э вы чего это?» – воскнутился я. «Дожди вздумать и такое делать никогда в жизни и не перед кем». «Простите, Александр Петрович, больше не повторится». виновато потупившись», — сказал Архип. «Идите пока в палату, а потом подробности обсудим», — сказал я, вздохнул и пошел к себе в кабинет. «Саш, ты когда сказал сначала «нет», я реально за мужика испугался», — захихикал Валера. «Ты так поосторожней с фразами или договаривайся сразу до конца». «Мне ж договорить даже не дали», — отмахнулся я. А уже выводы сделаны. Валера, у меня к тебе просьба будет. Объясни при случае Архипу, что не надо раболепия. Я это не люблю. Взаимоуважение – это правильно, а на колени падать из благодарности, да даже по любому другому поводу – это уже перебор. Вот тут согласен с тобой. Мы, дети свободных пролетариев и крестьян, к таким проявлениям непривычны. Костью горля с душой выдал призрак. Ладно, Саш, изложу ему правила непридворного этикета. Будет у нас правильный работник. Он еще и не пьющий, представляешь? Хотя с первого взгляда так бы не сказал. Это большой плюс. Теперь я уверен на все 100 что он будет у нас работать. Ты мне потом покажи ту коморку, где он решил приютиться. А, то там, может, только картошку хранить можно, а не обитать нормальному человеку. Как скажешь, так и отведу. Вся эта беседа происходила в тупике перед моим кабинетом. Наконец-то я открыл дверь и вошел в приемную. «Доброе утро», — сказал я Просковий. «Доброе утро, Александр Петрович», — ответила девушка. Тут приходил посыльный от Северского, просил кое-что передать. Она достала из ящика стола сверток по форме, напоминающей книгу. По весу тоже примерно, как книга. Посыльный сказал, что Алексей Иванович просил, чтобы вы от его имени передали это Екатерине Петровне в знак глубочайшей благодарности. «Обещание сдержал, значит», — сказал я, нащупав в кармане золотые часы, подаренные городначальникам. Видать, сильно на всех достала, теперь нарадоваться не могут. — А кто достал-то, Александр Петрович? — спросила Просковья. Я видел, что она уже сгорает от любопытства. «Теща — Теща! — хмыкнул я. — Вы что, ее убили? — девушка выпучила глаза. — Боже упаси! — воскликнул я и бросил на нее взгляд с упреком. Кате удалось превратить ее из невыносимой мегеры в нормального человека. — Ого! Тогда я его понимаю. Я быстро переоделся, переобулся и побежал на прием. Возле кабинета сидел один пациент, и стояли все мои коллеги. Я обвел их вопросительным взглядом в ожидании объяснений. «Пришли лечить гангрену, как договаривались», — ответил за всех Виктор Сергеевич. «А мы разве на утро договаривались?» «Ну, лучше с утра, пока свежий полон сил», — улыбнулся Виктор Сергеевич. «С записанным во время пациентом мы уже договорились, он никуда не торопится, может подождать». — Хорошо, давайте так, — согласился я. Потом обратился к ожидающему приему пациенту. — Прошу прощения за временное неудобство. Постараемся надолго не задержать. — Илья Федорович, — обратился дядя Витя к Юдину. — По праву младшего зови пациента со стопой. — Илья привел мужчину из палаты в манипуляционную. Мы уложили его на стол. — Я посмотрю, как вы делаете. Потом заменю вас, — предложил я дядя Витя. — Предлагаю другой вариант, — покрутил он головой. — Ты начинаешь, а я... — Контролирую. Если что, добавлю тебе энергии. Вдвоем мы сделаем больше, чем вчера, а остальные по очереди будут убирать пляшки. — Договорились, — кивнул я и встал на исходную. Дядя Витя положил свои руки поверх моих. Первым вызвался Рябошапкин. Он просканировал артерии и начал с того места, где я закончил вчера. Продвигался очень медленно, помня вчерашнюю просьбу дяди Вити не торопиться. Потом... Его сменил Сальников, в последнем к приступил Юдин. К этому времени мой запас энергии приблизился к критической отметке, но я не останавливался, зная, что дядя Витя поддержит, и он направил свою энергию через мои ладони, усиливая мое воздействие и пополняя мой запас. Когда я понял, что нам пора заканчивать, пока мы все не разлеглись на белом кафеле, удалось дойти только до верхней трети бедра, остановившись недалеко от разветвления общей бедренной артерии. «Значит, в понедельник мы процесс завершим», – сказал я, повторяя сканированный артерий «Осталось двое меньше, чем мы сегодня смогли убрать». «Может, тогда и гангреной получится разобраться?» – спросил Сальников. «Возможно, придется часть стопы ампутировать. Новые кости и мягкие ткани на пустом месте никто из нас выращивать пока не умеет». «Немного удлинить культю стопы можно попробовать», – сказал дядя Витя. «Я тогда объясню, как». Я не успел ничего ответить, как в кармане зазвонил телефон. Это был Обухов, звонил со своего. «Слушаю вас, Степан Митрофанович», — сказал я, ответив на вызов. «Слушайте внимательно», — взволнованно произнес главный лекарь Питера. «Ситуация критическая, и мне, кроме тебя, послать туда некого». «Что-то случилось?» — возмутился я. «У меня прием только начался». «К черту твой прием, отменяй все!» «Пусть идут в другие клиники», – начал он тараторить на повышенных тонах, как отбойным молотком. «Там люди гибнут. Какая-то непонятная болезнь. А я знаю, что у вас есть все оснащение для таких случаев». «Массовая инфекция?» «Инфекция», – подтвердил Обухов. «Неизвестно какая. доложились с места, когда уже почти вся деревня слегла. за Засранцы, недоделанные, раньше не могли». «На что хоть похоже?» – решил я уточнить, прекрасно понимая, что не только пятница, но и как минимум выходные напрочь загублены. Бурундыки спешат на помощь. Больше всего на чуму, но они там лопочут про какие-то язвы. Так что все меры предосторожности соблюдайте. Шлиссербургский уезд, село Никольское. Собирайся максимально быстро езжай. Так точно. Только и нашел я, что сказать, потом положил трубку. Что-то случилось? Спросила Света, выводя меня из ступора. Случилось, кивнул я. Прием окончен, пациенту я объясню, а мы все немедленно уезжаем. Сказав это, я побежал по кабинетам коллег, у которых от такой новости... Все из рук падало. Обухов знал, что после той эпидемии тифов в Аренбамской колонии у меня в клинике есть полный набор запасов на подобный случай. Уж не знаю, теперь правильно ли я сделал, что создал этот неприкосновенный запас. Впрочем, если бы я не сделал, он все равно позвонил бы именно мне. Чума. Я это слово помню только с занятий в институте исторических передач по телевизору. Здесь уже как... С Тифом не получится ходить без респиратора и обходиться регулярным мытьем рук и обработкой антисептиком. Эта дырянь распространяется не только через укусы зараженных блох, но и контактным и воздушно-капельным путем. Кстати, о блохах. Надо прихватить что-то наподобие дихлофоса, если тут что-то подобное существует. Никогда не задавался вопросом, как здесь борются с насекомыми. Может, бытовая магия? Санитары под моим руководством грузили коробки со специальными костюмами, которые в нашем мире как раз и называют противочумными. Штативы для капельниц, растворы, таблетированные препараты, запас консервированных продуктов и воды. Я предусмотрел абсолютно все, и это было погружено в мой микроавтобус. Кроме инсектицидов Все мои сотрудники по понятным причинам выглядели довольно угрюмыми. Выходные отменяются. А ведь, скорее всего, были какие-нибудь планы. В субботу должен был выступать на конкурсе «Питерские рифмы», — грустно вздохнул Юдин. Я так к этому готовился. От нашего клуба выбрали меня и еще двоих. Оказана такая честь, я еду хрен знает куда, в какую-то деревню лечить какую-то чуму». «Никто, кроме нас, Илюх», — хмыкнул я, вспомнив девиз «Войск дяди Васи». «Партия сказала надо». «Какая еще партия?» Сдвинув брови, он уставился на меня. «Главное», — хмыкнул я. «Ну так получилось. Что теперь делать?» «Зато представляешь, какая нам честь оказана. Из всех лечебных учреждений на такие задания отправляют только нас. Представляешь, какое доверие?» Ты должен гордиться, расскажешь потом детям и внукам. По такому поводу я лучше гордился бы кем-то другим, недовольно буркнул Илья. Меня вполне бы устроило смотреть на этих героев со стороны. Давай без тебя поедем. Вылезай, сказал я и, прижавшись к обочине, остановил машину. Сань, прекрати уже, поехали, возмутился Илья. Мало того, что выходных не будет, так еще и поныть не дадут. Поныть можно, хмыкнул я и вернулся на дорогу, набирая скорость в сторону Шлицербургского уезда, находившегося на востоке Санкт-Петербургской губернии. Но желательно это делать про себя, чтобы не раздражать других. А вообще не вижу смысла грустить. Нас и так ожидает достаточное количество негативных эмоций. Поэтому предлагаю начать рассказывать анекдоты. Хоть какая-то радость жизни. «Предлагаю другой вариант», – внезапно оживился Юдин. «Давайте лучше петь частушки. Я много знаю». «Неплохой вариант», – хмыкнул я. «Начинай». Илья начал горлопанить так, словно находился один в лесу. Он знал столько частушек, что их можно напечатать в более толстом сборнике, чем его стихи. Я знал не больше, чем каждую двадцатую, а то и меньше. А вот коллеги сзади подпевали гораздо чаще. Микроавтобус с орущими и хохочущими людьми внутри подъехал к селу Никольское. Я резко ударил по тормозам, остановив машину с визгом шин по асфальту. От ствола старого дерева на въезде в деревню отделилась человеческая фигура, пошатываясь, делала несколько шагов в нашу сторону, и как мешок с песком рухнула прямо на дорогу, оставаясь неподвижной. Похоже, это первый привет. «Все вылезаем и экипируемся», — скомандовал я. «Распираторы надеть. Я приготовил одноразовые чехлы для сидений. Наденьте, пожалуйста, мы потом их просто сожжем». Песни и хохот прекратились мгновенно, как только я ударил по тормозам. Теперь все дружно бросились выполнять мои указания, помогая друг другу. Все облачились в противочумные костюмы, взяли сумки с готовыми комплектами оборудования и медикаментов и первым делом направились к упавшему на дорогу человеку. Это оказалась женщина, лет 30, похожая из крестьянской семьи, что в принципе логично. Изможденное, слегка синюшное лицо, засохшее кровь на потрескавшихся губах. Невооруженным взглядом видно увеличенные шейные и подчелюстные лимфоузлы над некоторыми... Были изъязвления, покрытые шаткой корочкой. Признаков жизни женщина не подавала. Пульс на сонной артерии я не нащупал. Ее спасать уже поздно. Труп мы решили оттащить на обочину. Убирать сейчас некогда. Этим потом будут заниматься другие люди. Наше дело спасать. Если еще есть кого.